Моральная основы учения. Готовность ученика к пути самоусовершенствования. 15 июня 34. Усвоить эти основы учения только по книгам не так легко. Только очень готовый дух, лишенный самости, проникнет в сущность учения и поймет, что главная основа есть великое смирение. Смирение, не имеющее ничего общего с приниженностью, но выражающееся в понимании великого принципа иерархии и самоотречения на пути служения. Потому на первой ступени духовного продвижения необходимо приобрести качество такого смирения и не скакать сразу на высшие ступени, посягая на верхние звенья цепи иерархии».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 так легко устремившегося к верхнему звену в иерархии, она заключается в том, что он должен стоять на верхней ступени этой цепи. Водительство дается только тому, для кого оно есть высшее самопожертвование, кто совершенно отказался в духе от всякого желания какой-либо власти. Власть есть жертва. Кроме того, каждое водительство должно быть утверждено высшим иерархом, и передается оно через его доверенных.